«Несновок?» Вздрогнув, я обернулась. Голос принадлежал молодой женщине, примерно моего возраста или чуть старше. Она изменилась и повзрослела, но я без труда ее узнала. Алексис Рэндалл, владелица Рэндалл Хаус. Как я выяснила, с сайта галереи, которую разыскала с помощью гугла. Фото не солгали. Она заслуженно могла считаться красавицей, а годы лишь сделали ее привлекательнее. Неудивительно, что Дэниел влюбился в нее. Для чего я пришла сюда? Чтобы убедиться, что единственная девушка, которую любил Дэниел, на самом деле шикарная красотка. Я Алексис Рэндалл. Магдалена сказала, вы заинтересованы в покупке картины. Вас интересует что-то конкретное или вы пока в поиске? Она улыбалась и казалась очень доброжелательной. Мягкий тон располагал к доверию и должен был служить тому, чтобы расслабить клиента и побудить сделать приобретение. Не знаю, как хорошо мисс Рэндалл продавала картины, но уверена, она была талантливой танцовщицей, иначе Дэниел не стал бы выделять ее среди остальных, и она все еще была не замужем, о чем говорило отсутствие обручального кольца на пальце. Тот парень, которого она предпочла Дэниелу, тот парень, которого она предпочла Дэниелу, все еще был с ней или стал забытым прошлым. Мне хотелось спросить, как ты могла отвергнуть его? Не знаю, кем был парень, которого ты выбрала, но оттолкнув Дэниела, ты совершила ошибку. На самом деле я не знаю, что ищу. С несколько нервной улыбкой призналась я. Я не очень хорошо разбираюсь в искусстве. «Но мне хотелось бы сделать подарок кое-кому близкому мне!» Я не солгала. Я действительно совсем не разбиралась в изобразительном искусстве. «Понимаю!» — она кивнула. Мое признание не заставило ее охладеть или сменить улыбку на презрение. «Если вы опишете мне человека, для которого ищете подарок, я постараюсь помочь вам!» Я могла бы сказать ей, что этот человек очень хорошо известен ей. Но в таком случае я бы выставила себя сумасшедшей. Кем я, возможно, и являюсь, если я решила сюда прийти? Что мне это дало? Ничего. Я зря это сделала. Эм. Я нахмурилась, забеспокоившись. Извините, что отняла ваше время, мисс Рэндалл, но, думаю, я повременю с покупкой. Я поспешила к выходу в сопровождении недоуменного взгляда Алексис Рэндалл. Мне хотелось выйти на улицу и просто раствориться в воздухе. Притвориться, что этого визита никогда не было. Оказаться отсюда очень далеко и надеяться, что Дэниел никогда об этом не узнает. Мисс Новак! Я замерла, всерьез раздумывая, не бросится ли мне на утек. Не станет же она гнаться за мной. Или все же станет. Это будет непросто. На ее так облуках. А я уже не буду выглядеть страннее, потому что больше уже некуда. Я медленно обернулась, встретившись с встревоженными глазами Лекси Рандол.